Глава седьмая. Невидимая сила дёргает меня вперёд, словно на тело набросили лассо, петля которого туго затянулась в районе живота. Глаза слепит голубоватый свет портала, поэтому я крепко зажмуриваюсь. На задворках сознания мелькает, и тут же исчезает мысль о том, что световой столб, вовсе не горячий, как мне по какой-то необъяснимой причине, казалось изначально. Он никакой, мне не холодно и не жарко. Но всё это меркнет, когда я понимаю, что не могу вдохнуть. Открываю рот и тяну в себя пустоту. В лёгкие не поступает даже минимальная доза кислорода, отчего они будто съёживаются, а грудь обжигает болью. Ладонь, сжимающая сердце демона, горит огнём. Но я продолжаю крепко стискивать пальцы, не желая расставаться с тем, что досталось мне с невероятным трудом. А в следующее мгновение всё заканчивается. Меня вышвыривает из светового потока, и я падаю на колени, больно приложившись ими о что-то твёрдое. Ладони упираются в ту же поверхность, а я тем временем делаю долгожданный глоток воздуха, слишком большой глоток. От этого закашливаюсь и едва не валюсь на землю. С трудом открываю глаза и осматриваюсь, продолжая тяжело дышать. Воздух, поступающий в лёгкие, кажется раскалённым, отчего вдыхать его в разы тяжелее, чем обычно. Сердце слабо трепыхается в груди, волоски на руках становятся дыбом, а телом овладевает ужас. Что я натворила? Глупая. Какая же я глупая? Отправляясь сюда, я даже не думала о том, что буду делать, оказавшись по эту сторону портала. Куда пойду и где стану искать папу? Ни о чём подобном не думала, просто задалась целью попасть в другой мир. Попала? Идиотка. Прав был Джексон, мне не следовало приходить. По крайней мере, до того, как не будут продуманы различные варианты развития событий. Хотя, с другой стороны, откуда мне было знать, как действовать, если я понятия не имела, что увижу, когда окажусь здесь? Но такого я не ожидала ни при каких раскладах. Как-то Картер сказал мне, что их мир очень похож на наш. Не то, чтобы я рассчитывала на то, что они идентичны, но мне почему-то казалось, что здесь будет, по крайней мере, город, как у нас, И там я найду хоть какие-то подсказки. Ничего подобного. Пустошь. Самая настоящая пустыня, только лишённая песка. Повсюду, куда дотягивается взгляд, нет ничего, кроме сухой растрескавшейся земли, камней и каких-то обломков. Ни деревьев, ни травы, ничего живого. Лишь вдали виднеются очертания города, справа от которого из-за горизонта уже показался слишком яркий оранжевый краешек солнца. Рассвет. Перевожу дух, что оказывается не так-то просто. Дыхание восстановилось в полной мере, но кислород этого мира будто более тяжёлый, что ли, отчего вдыхать и выдыхать его труднее, чем дома. Опуская голову, только сейчас заметив, что выронила рюкзак из сердца. Один валяется неподалёку слева, второе поблёскивает рядом с упирающейся в землю ладонью. Сгребаю его, отмечая про себя, что оно больше не горячее, после чего убираю... в передний карман джинсов оно мне еще пригодится подхватываю с земли рюкзак с трудом поднимаюсь все еще ощущая боль в коленях и только после этого поворачиваюсь в сторону портала нужно обойти его и посмотреть может с другой стороны картина будет более обнадеживающая что без сомнения маловероятно но и тут меня ждет еще одно потрясение столб света его нет вместо него над землей висит полупрозрачная дымка через которую прекрасно просматриваются окрестности, такие же безрадостные, какие расположены у меня за спиной. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю, чтобы успокоиться. Понимаю, что начинаю привыкать к необычному воздуху этого мира. Прошло всего несколько минут, а дышать уже стало чуточку проще. Внимательно смотрю на полупрозрачное световое пятно, находящееся на месте портала. Я понятия не имею. Смогу ли вернуться домой через него, да и действующий ли вообще этот проход? Проверять прямо сейчас я всё равно не буду. Отворачиваюсь и смотрю в сторону далёкого города, решая отправиться именно туда. Выбор всё равно невелик. Возможно, там я найду подсказки. Или смерть. В любом случае оставаться на месте — бесполезная трата времени. Папа не появится передо мной ни с того ни сего. А раз уж я стала к нему чуточку ближе, чем была ещё полчаса назад, Я просто обязана сделать всё, чтобы найти самого родного для меня человека. Перекидываю лямки рюкзака через плечо и решительно направляюсь в выбранную сторону. На ходу снимаю респиратор и цепляю его за крючок на ремне. Днём он мне не пригодится. Данная секунда жалею только об одном — о том, что мне не успели сделать такую же маску, какие были у пришельцев. Качаю головой и нервно хмыкаю вслух. В данный момент я сама пришелец в этом мире. и он вовсе не похож на родной для меня. Скорее всего, и этот не всегда был таким. А точнее, так оно и есть. Если портал, через который я сюда попала, выглядит таким образом, это значит только одно. Какое-то время назад он взорвался, уничтожив всё вокруг. Я видела подобное на кадрах, доставленных с места взрыва в Европе. Пытаюсь припомнить всё-то немногое о взорвавшихся порталах, что мне рассказывал живой предатель Стрэндж. Но память отзывается неохотно, и я отбрасываю эту затею. Озираюсь по сторонам, выхватывая зрением места, так не похожие на те, что я когда-либо видела. Идти приходится долго, потому что ни о какой дороге и речи быть не может. Я то и дело меняю направление, стараясь выбирать более-менее ровный путь. Ситуацию ухудшает ещё и то, что поднимающееся солнце, которое ярче и жарче того, что находится в моём мире, беспощадно припекает, а кругом нет и намёка на тень, чтобы устроить привал. Совершаю короткие остановки, чтобы сделать крохотный глоток воды. Куртку я сняла давно и убрала в рюкзак, а вот с бронёй так не вышло, поэтому я просто ослабила ремешки креплений. На такой жаре есть не хочется, да и при одной только мысли о еде желудок недовольно сжимается, напоминая мне о мучениях, что испытал, пока я, словно мясник, разделывала... Нет, не думай об этом, Эмили. И я не думаю. Шагаю вперёд, ощущая, как в мышцах накапливается усталость. А проклятый город всё никак не приближается. Судя по часам, которые, к моему удивлению, продолжают работать, несмотря на то, что перенеслись в другой мир, мой путь длится уже пять часов. И я наконец-то вижу впереди какое-то здание. Кажется. Надеюсь, в итоге это не окажется просто камень размером с дом. Переставляю ноги чуть быстрее, чтобы поскорее добраться до цели. Даже если это кусок скалы, неведомо откуда взявшийся посреди равнины, там, по крайней мере, будет тень. Дорога отнимает ещё около получаса. И чем ближе я подхожу, тем крепче становится моя уверенность в том, что это не скала, а всё-таки здание. Вернее, то, что от него осталось. А окружающие его камни — это останки когда-то стоявших поблизости строений, которые до основания разрушила взрывной волной. Каким чудом осталось стоять это здание, неизвестно. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что я поторопилась с выводами. Высотка всё же подверглась разрушению. Несколько нижних этажей рухнули, а верхние заняли их место какой-то косой конструкции без стёкол в оконных проёмах, а местами и с огромными провалами на месте стен. Каким чудом гигантское уродище всё ещё не развалилось, мне неведомо. но сомневаюсь, что оно разрушится, если я ненадолго спрячусь от солнца в его тени. По сравнению с ним, я выгляжу до смешного незначительно. Подхожу вплотную к зданию, замираю несколько минут разглядываю ненадёжную конструкцию. Но я так устала, что мне уже всё равно, развалится она или нет. По кирпичным обломкам забираюсь на небольшую возвышенность и только после этого захожу в здание через, на удивление, сохранившийся оконный проём. Далеко от выхода не иду, сажусь сразу справа на более-менее ровную поверхность и осматриваюсь. Изнутри всё так же печально, как и снаружи. Кривые стены, обломки мебели и чего-то ещё. Дверной проём в соседнюю комнату, оказывается, завален остатками потолка. Вижу широкую сквозную дуру на второй этаж, или каким он был изначально. Вздыхаю с облегчением. Если в этом уродище и есть монстры, то им ты меня не добраться. К тому же, я вовсе не собираюсь оставаться тут надолго. Устало вздыхаю, запрокидываю голову, упираюсь затылком в стену и прикрываю глаза. В голове роятся миллионы мыслей, но я ощущаю лишь растерянность. А что, если город, к которому я держу путь, окажется таким же, как это здание? Что делать тогда? Нет ответа. Повезёт ещё, если я не встречу там голодных монстров, хотя есть ли вообще смысл думать об этом? До темноты мне всё равно не добраться туда. А где искать укрытие, если вокруг нет ничего, кроме каменных обломков цивилизации? И почему мне даже в голову не пришло, что будет настолько непросто и непонятно? За этими размышлениями не замечаю, как отключаюсь. В себя прихожу от того, что поблизости кто-то скребётся. Мозг ещё не успевает проснуться, а тело уже охватывает ужас. Распахиваю веки и на автомате подскакиваю на ноги, тот же миг, плавным движением вынимая катану из ножен. Покачиваюсь, потому что координация проснулась позже меня. Тут же встречаюсь взглядом с непонятным существом, замершим возле заваленного дверного проёма. Округлившимися глазами смотрю на неведомую тварь, что неподвижно стоит, уставившись на меня огромными синими глазищами, размером с большую кошку, полностью чёрная, Она покрыта странными переливающимися чешуйками, а морда — смесь кошмара и отвращения — чем-то напоминает летучую мышь. Существо дёргает крохотным носом, принюхиваясь, и неотрывно смотрит на меня. А потом, к моему величайшему ужасу, это встаёт на задние конечности и резко бросается вперёд. Даже вскрикнуть не успеваю, как тварь в два прыжка преодолевает разделяющее нас расстояние и налетает на меня. От неожиданности падаю на спину, на миг ослепнув от вспышки невероятной боли. Но она отходит на второй план, когда бедро обжигает чем-то острым, и это затмевает собой всё, что я испытывала ранее. Бесполезный в данном случае меч вылетает из ладони, и я тянусь к кобуре. Но так же стремительно, как налетела, тварь отскакивает прочь. Сажусь и, направляя оружие на существо, замершая ровно в том месте, где я впервые его увидела. В зубах уродище сжимает сердце хакатуре. Резко опуская голову и с изумлением замечая порванные штаны. А сквозь небольшие прорехи сочатся тонкие струйки крови. Но это волнует меня в последнюю очередь. «Эта тварь украла у меня проклятый кристалл!» «Это моё!» — рассерженно восклицаю я. Существо скалит зубы, впрочем, не разжимая их, и издаёт приглушённое шипение. Снимаю пистолет с предохранителя и, не раздумывая, жму на спусковой крючок. Пуля врезается в завалы, громоздящиеся в дверном проеме, тогда как тварь, молнией метнувшаяся в сторону, без усилий скрывается в узкой щели между ними. Подскакиваю на ноги, слегка покачиваюсь, но не медленнее секунды бросаясь туда же, опускаюсь на колени, но это бесполезно. В щель мне не просочиться, она голова вора уже и след простыл. Стискиваю зубы от досады. Но всё равно не сдерживаю самого грязного ругательства, какое только приходит на ум. Ощущаю невероятное негодование на неведомую тварь, да и на себя тоже. Я в незнакомом месте, и понятия не имею, что делать. Я устала и чувствую растерянность. Меня ранили. И я лишилась сердца, которое было нужно, чтобы вернуться домой. А это значит, что мне придётся добывать новое. Вот же чёрт! Да уж. Такое себе начало путешествия. Плевать! бросая в сердцах и поднимаюсь. Какой смысл убиваться? Ничего от этого не изменится. Направляюсь к рюкзаку, достаю небольшую аптечку, обеззараживаю и заклеиваю пластырем три царапины, оставленные острыми когтями твари. Покусываю губы от боли. Надеюсь, существо не занесло никакую заразу мне в кровь. Хотя я даже не удивлюсь, если всё окажется именно так. С моим везением. Это будет вполне объяснимо. После того, как заканчиваю оказывать себе первую помощь, снимаю с пояса респиратор. Когда я упала, стекло сломалось, и теперь на его месте тонкая паутина трещин, сквозь них ничего не будет видно. Кое-как, при помощи подручных материалов, мне удается полностью разломать и избавиться от него. В итоге вместо полнолицевого респиратора у меня остается обычный. Цепляю его на пояс и выпрямляюсь в полный рост, Ощущая тянущую боль в мышцах. Поднимаю с пола меч и убираю его в ножны. Услышав тихое шуршание, вскидываю голову. Через дыру в потолке вижу мерзкую тварь, что, склонив голову на бок, с интересом наблюдает за мной. Сердца в зубах уже нет. Конечно, уродина наверняка припрятала его в надёжном месте. Зачем оно вообще ей понадобилось? Пошла отсюда! Со злостью выплёвываю я. Существо скалит зубы и шипит. впрочем, не двигаясь с места. Через секунду рядом с ним оказывается ещё одна точно такая же тварь. Чувствую, как каменеют плечи. Этого мне ещё не хватало. Численный перевес явно не на моей стороне, поэтому самым умным решением будет поскорее уносить отсюда ноги. Понятия не имею, что это за твари и чем они опасны. И если одна без труда справилась со мной, то две могут нанести гораздо больший ущерб, чем пара пустяковых царапин. А если их тут не две? Продолжая неотрывно смотреть на тварей, пячусь в сторону выхода. Надеюсь, они не вздумают преследовать меня. Покидаю пределы здания через оконный проём, спускаюсь с возвышенности и тут же снова оказываюсь под лучами палящего солнца. Сначала смотрю в сторону города, который всё ещё находится слишком далеко, а потом поворачиваюсь и замираю, увидев несколько сидящих на пороге существ. Они не выходят наружу, но неотрывно наблюдают за тем, как я отступаю и удаляюсь прочь. Несколько раз оборачиваюсь, но меня никто не преследует. С трудом подавляю желание броситься бежать. Так я быстро устану, а силы мне ещё понадобятся. К тому же нет никакой гарантии того, что твари не передумают и не бросятся в погоню.